Кровоточивая преступница. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит». «И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 43 по 48. Это рассказ о кровоточивой жене, страдающей тяжкой, стыдной болезнью, из-за которой она по закону была нечиста и считалась источником скверны. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего, она нечиста. Левит, глава 15, стихи 19-25. Нечистая не смеет касаться других, быть с ними рядом, есть и пить из одной посуды. коснуться ее нечистоты. Одежды, постели – значит стать нечистым самому. Двенадцать лет эта женщина оставалась отрезана от общества, вышвырнута из жизни. Не случайно она прикасается к Христу тайком. Ведь этим касанием она грубо нарушает закон и буквально рискует жизнью. Скажи, Христос, хоть слово неодобрение, и за подобное осквернение почитаемого Равви раздраженная толпа могла без всякого суда забросать ее камнями. С того мига, как она призналась, ее жизнь в его руках. Ей не просто невыносимо стыдно открыться перед всеми. Смертельно страшно. Она знала, что ее прикосновение грязно, поэтому не смела открыто подойти за исцелением, как другие. Боялась, что пророк разгневается и погонит ее прочь. И все же верила. Верила. Верила так, что пошла на безумство и преступление. Украла это касание тайком осквернив собой Равви. Нарушила все запреты и знала, что исцелилась. Но ее поймали за руку, как воровку на рынке. Что делают с ворами? Что делают со сквернителями? Закон неумолим. Но так хотелось жить. Христос спасает ее не только от болезни, но и от возможной расправы. Он подхватывает ее на грани смертного страха. Он добр к ней. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. И это сказано не только для нее, но и для всех, кто их окружает. Кто так легко хватается за камни. Любая скверна исчезает от прикосновения к нему. Это переворот, прорыв, произошедший незаметно, но меняющий мир. Теперь в мире есть чистота, которую не сквернит нечистое прикосновение. Раньше чистота уступала нечистоте. Теперь побеждает ее. Раньше нечистое делало чистое подобным себе. Теперь наоборот: ничто не сквернит его, ни касание нечистой, ни прикосновение к прокаженному или к мертвому телу. И он всегда предпочтет исцелить и очистить, а не наказать за дерзновение. Он не брезгует и не отвергает. Он сильнее всякого зла и сострадателен к человеку. И особенно добр он к самым слабым и самомуязвимым. уязвимым. Нарушившая закон больная женщина. Существо второго сорта не слышит от него ни слова укора, не видит укоризненного взгляда, а нарушивший тот же самый закон прокаженный мужчина (Евангелие от Марка, глава 1, стихи 40 по сорок получив исцеление, получает и вразумление. Синодальный перевод говорит, что Иисус взглянул на него строго, а в греческом тексте буквально рыкнул на него за такое поведение. Но к самым слабым и самым зависимым Он бесконечно мягок. Самый глубокий, тяжелый, стыдный грех, когда Христос касается Его своей милостью и прощением, превращается из глубокой раны к смерти в глубокую чашу с благодатью Его милосердия. Чашу, которую Он вкладывает в наши руки. Пей и радуйся, потому что Я люблю тебя, и худшее в тебе притворил в связь со мной, когда ты попросил Меня. Иди с миром. И она пошла. В этот вечер она вернется в свой дом, зажжет огни, омоется и впервые за много лет без боязни наденет светлую праздничную одежду.